Май 1862 года. Итоги сражения при Геттисберге произвели в Вашингтоне эффект разорвавшейся бомбы, и это было заметно везде — на улицах, в богатых домах, в Капитолии и даже в Белом доме. Страх. Именно он незримой вуалью накрыл город и не собирался развеиваться без веской на то причины. Янке определенно было чего бояться — Полный разгром армии Макклеллана при Геттисберге вызвал у вашингтонцев чувства, сравнимые с теми, что обыревали их после поражения при Булране. Но теперь все обстояло куда хуже. Хотя бы потому, что Булран был в самом начале войны первым по-настоящему крупным сражением, в котором, возможно, всякое. Сразу вспоминалась и неспособность командования конфедератов грамотно воспользоваться плодами той победы. Она тоже переломила упаднические настроения в готовность продолжать войну. Зато в настоящее время теперь разгром при Геттисберге при всем на то желании нельзя было выдать за случай, за единичную неудачу. С треском проигранное янкисами сражение оказалось лишь жирной чертой под теми проблемами, которые обрушились на США гораздо раньше. Потеря Калифорнии, восстание мормонов и выход их из состава США с образованием собственного и уже признанного конфедерации государства – Дезерет. Остановленная на полпути армия генерала Гранта, опять же. И в завершении всего этот самый Геттисберг, где подгоняемый приказами из Белого дома командующий потомокской армии Макклана, Клелан попытался остановить и, пользуясь превосходством в численности, разгромить потомокскую же армию генерала Боригара, известного полководца, одержавшего победу при Булране, но которому не дали ею воспользоваться. Результат? Более 20 тысяч убитых, свыше 10 тысяч в плену. От более чем 50-тысячной армии остались ошметки, к тому же в большинстве своем лишившейся боевого духа. Эти остатки армии только и могли отступить ближе к столице и начать оборудовать позиции в надежде, что им удастся остановить наступление конфедератов на Вашингтон. А правительство и лично президент Линкольн готовились в любой момент сняться с насиженных мест и переместиться в Филадельфию. Почему туда? Не столь наглядно, как Нью-Йорк, где под боком пароходы, в том числе и довольно скоростные. Некоторые из властимущих обладали очень хорошо развитым инстинктом самосохранения, а значит, чувствовали, когда начинает пахнуть паленым, и пора собирать монатки. Определенные надежды у тамошнего истеблишмента оставались лишь на идущие на помощь части армии генерала Гранта, показавшего себя умелым военачальником Нечита Макдауэллу, Макклеллану и прочим. Но надежды — это одно — А реальность порой оборачивается чем-то совершенно иным. Баригар не двинулся на Вашингтон, к которому стягивали все резервы и, вообще части, не жизненно необходимые на других территориях страны. Он, отправив часть своей армии обратно, с ранеными, пленными и трофеями, рванулся к Гаррисбергу, этому важнейшему железнодорожному узлу. Добравшись же туда, устроил абсолютный хаос, уничтожая все, связанное с железнодорожными путями и просто с промышленностью Знающие люди не сомневались Столь серьезное разрушение железнодорожного сообщения сделает доставку важных грузов с востока на запад более медленной, что в условиях ведущейся изнурительной войны являлось тяжелым ударом очередным из них Уничтожив все, до чего дотянулись руки и на что хватило имеющейся взрывчатки, части Боригара отступили, причем избегая каких-либо попыток продолжить активные действия. Казалось, что наступление не входило в его планы. Так и оказалось. В наступление перешла не потомокская армия Боригара, а теннессийская Джексона. Помилуй бог, чего ей было не перейти, если большая часть армии Гранта снялась с позиции и двинулась на выручку столицы? Теперь всем было понятно, что в самом скором времени под контроль конфедерации перейдет не только отбитая была грантом территория Кентукки, но и та часть штата, которая ранее поддержала федеральное правительство. Стоило ли удивляться тому, что многие из властимущих и финансовых воротил, особенно причастных к поддержке как, собственно, Линкольна, так и аболиционистских движений, всерьез задумались о скорейшей продаже имущества и эмиграции куда-нибудь в Европу? Явный признак неверия самой верхушки США в то, что удастся выиграть ту войну. А неверие верхушки и ее действия никогда не оставались незамеченными теми, кто находится на более низких ступенях иерархии. Вот-вот могла начаться всеобщая паника, способная поставить жирный крест на самих США. Вот в такой тревожной и грозящей окончательно выйти из-под контроля обстановки президент Авраам Линкольн принимал посла Великобритании Виконта Ричарда Бикертона Лайнса. Причем встреча состоялась по инициативе посла, настаивавшего на скорейшем ее проведении. Это было не совсем ожидаемо, но в то же время настраивало Линкольна на оптимистичный лад, хотя бы потому, что Виконт лайонс был убежденным сторонником того курса, который проводился нынешним президентом США. Отношение же британского посла к конфедерации было явное, нескрываемое и весьма нелицеприятное для последней. Чего стоили эпитеты вроде Источник заразы для всего цивилизованного мира. <свят> Лучшего посла от столь могущественной империи Линкольны пожелать не мог. И вот теперь этот самый разговор разговор без присутствия посторонних лиц в закрытом кабинете, что, несомненно, подразумевало его повышенную секретность. Виконт стоял у камина, глядя на языки пламени, лижущий аккуратно нарубленные поленья, и изредка прикладывался к бокалу с Харрисом. Ну а президент, выглядевший совсем усталым и измотанным от груза свалившихся на него проблем, сидел в кресле, смотря то на посла, то в окно, за которым накрапывал мелкий противный дождь. Смотрел и ждал, когда же Виконт Лайнс перейдет от общих фраз о погоде, последних светских сплетен из Лондона и прочей чепухи к тому делу, ради которого тут появился. Шутка была в том, что посланник королевы Виктории не спешил, явно доводя его, Линкольна, до нужной кондиции. Обычно поведение дипломата, который заранее ставит себя в выигрышное положение перед собеседником, напоминая о необходимости встречи первым делом не для себя, для иной страны. Что ж, сейчас Лайонс имел на это право, ведь не его страна явственно проигрывала в разгоревшемся пламени гражданской войны. Я вижу, что новость о семье лорда Пальмерстона вам сейчас не особенно интересна, господин президент. Тень ироничной улыбки на мгновение появилась и тут же исчезла с лица Виконта. Ваше право. Тогда оставим прелюдию и перейдем к тому, ради чего я попросил вас о встрече. Вы готовы к этому? Конечно. Это хорошо. Покинув, наконец, место около камина, посол подошел к массивному, украшенному резьбой креслу из красного дерева, в котором и устроился, не забыв поставить на столик рядом как бокал с хересом, так и бутылку с этим же напитком. Вы проигрываете войну конфедерации. Это очевидно. Граждане Соединенных Штатов готовы, не щадя своих жизней, бороться с теми, «Оставьте эту патетику, господин президент». Доброжелательные интонации в голосе Лайонса не обманывали Линкольна. По существу, посланник королевы Виктории вел себя как хозяин положения. Без тени смущения, перебивая его, президента немаленькой и обладающей значительным влиянием страны. И имел на то все основания. «Вы потеряли главный источник золота, Калифорнию». Немалая часть серебряных рудников, у отколовшихся от вас мормонов, фабрики лишены дешевого сырья из южных штатов, а хлопки я и вовсе молчу. Деньги в казне пока есть, но поддерживающие вас банкиры после недавних событий уже начинают переводить свои капиталы в Европу. А также вместе с промышленниками ищут покупателей на свое имущество в этой стране. Это факты, от которых нельзя отмахнуться, не президенту. Линкольн это понимал просто хотел попытаться гражданским пафосом немного выровнять позиции не получилось он не был удивлен потому как хорошо знал британского посланника умный расчетливый способный видеть возможности и использовать их к выгоде своей и империи а значит и прозвучавшие горькие хоть и правдивые слова были не банальной попыткой сотрясти воздух громкими фразами вы правы мистер лас Мы находимся в очень тяжелом положении, но это не значит, что я, что мы готовы сдаться на милость этого Дэвиса. Этого я бы не осмелился предложить, — вымолвил англичанин. Я предлагаю другое — возможность не выиграть войну, это сейчас вряд ли возможно, но сохранить имеющийся сейчас, а уже потом вернуть и потерянное, не сразу, спустя годы, но вернуть. Иначе Боригар восстановит численность ослабленной после Геттисберга армии. Джексон двинет теннессийцев из Кентуки в Западную Виргинию, и спустя пару месяцев эти армии нанесут удар с двух направлений, имеющие одну конечную цель — вашу столицу. Основы стратегии... «А, Боригара нельзя упрекнуть в неграмотности». А в нескольких фразах обрисованная печальная перспектива заставила Линкольна содрогнуться, уже потому что была абсолютно реальной. И противопоставить этой надвигающейся реальности было просто нечего. Он только и мог что спросить посла, словно провинившийся ученик строгого учителя. «Вы же не просто так это сказали, Лайенс. Что вы предлагаете США от имени королевы Виктории?» Не будем пока упоминать ее имя. Пусть сейчас наш с вами разговор будет просто беседой двух умных людей. Договор по результатам — это уже иное, и только от вас зависит, каким он будет и будет ли. Мне остается лишь слушать. Опытный дипломат Виконт Ричард Лайнса не позволил даже тени испытываемых им эмоций отразиться на лице. Подобное было бы чрезвычайно неуместным, особенно сейчас, когда президент страны, ранее бывшей колонией Британской империи, по сути, готов был сделать первый шаг к тому, чтобы преклонить колено перед бывшей метрополией. Не зря же от «его» остается лишь слушать, «Вейла» остается лишь слушаться. Дипломату, умудренному сложными переговорами, не привыкать улавливать тончайшие нюансы. Вы должны понимать, господин президент, что Великобритания не выступит открыто на стороне США. По каким причинам? Общественное мнение сложилось не в нашу пользу. Мнениями этого общества довольно легко управлять. Для того придумали большое количество способов. Не работает один, задействуются прочие. О нет, тут иное. Едва моя королева отдаст приказ хотя бы... Одной эскадре отправится на помощь вам, как Россия тут же вышлет свои эскадры на помощь Конфедерации. Не из любви к южанам, а просто чтобы не дать усилиться нам. Испания тоже не останется в стороне, потому что Конфедерация пообещала им содействие во возвращении части бывших холоний. Успехи в Мексике убедили королеву Изабеллу в том, что это не просто слова. Опираясь же на Кубу и несколько мексиканских портов, Испания действительно сможет начать восстанавливать свою власть над бывшими колониями. Это давняя мечта их аристократии, которая теперь имеет шансы на осуществление. Говоря это, Лайонс с трудом удерживался от недовольной мины. Еще бы, ведь авантюра в Мексике рассчитана более на получение финансовой выгоды и еще кое-какие политические дивиденды переросла в нечто большее. Дело пахло уже не сменой власти в этой нищей стране с недомерка Хуареса на марионеточного монарха, который должен был стать подконтролен в равной степени Англии, Франции и Испании, а чем-то гораздо более масштабным. Попытка возрождения Испанской империи — это серьезно. И подобное для его родины было крайне нежелательным вариантом. Между тем, Линкольн, сходу осознавшись, что легкий путь получения помощи от Великобритании неосуществим, произнес. «Если не военная помощь, тогда что? Политическая поддержка». Наша, непременно. Очень возможно, что и со стороны Франции. Наполеон III, если его правильно попросить, не откажет моей королеве. Неограниченные поставки нужных для войны товаров. Добровольцы, которые легко окажутся в вашей стране со стороны нашей Канады. Наши доброжелатели в конфедерации, имеющие влияние на окружение президента Дэвиса. И главное, наши советы. Англия ничего не дает просто так. Чего королева Виктория попросит у США взамен? Виконт Лайнс, если и промедлил с ответом, то не более нескольких секунд. И это значило лишь одно — к разговору он хорошо подготовился, предусмотрев разные его пути. Для начала вы должны не только не мешать, но и посодействовать нашим финансистам в приобретении того, что готовы продать уже ваши соотечественники, господин президент. Также нас интересуют пакеты акций железных дорог, особенно планируемые вами трансконтинентальные. Порты тоже вызывают желание участия со стороны нашего капитала». Это может не понравиться тем, кто а Линкольн сделал многозначительную паузу, предоставляя собеседнику возможность самому ее закончить, и тот оправдал ожидания. После показательной казни Джеррито Смита, одного из довольно честного круга, люди, с чьей помощью вы стали президентом этой страны, напуганы. Они готовы поделиться в обмен на обещание безопасности и возможность продолжать усиливать свое влияние в других местах. «Земной шар велик, места пока еще хватает». Договорились. В смысле, Британская империя и те персоны, которые стояли за ним, за Линкольном. Президент это понял разом в одно мгновение. Следовательно, не стоило ему пытаться плыть поперек бурного течения, подвергая себя огромному риску утонуть. Что до смены покровителей лучше уж так, чем проигрыш в войне и потеря всего, к чему стремился». «В целом, я согласен. Но нужно обговорить целый ряд условий. Обязательно. Ваши люди и мои составят устраивающие обе стороны — США и Великобританию — договор. Общую часть и ту, которая не будет доступна никому, кроме узкого круга доверенных лиц». «Желаете ли вы выслушать первые рекомендации от Ее Величества, королевы Виктории, которые помогут вам не проиграть эту войну, господин президент?» Линкольн желал. Очень даже желал, будучи готовым ухватиться за любую соломинку, не то что за руку, протянутую могучей империей. Это он и выразил со всей возможной вежливостью, но не скатываясь в подобо страсти. В ответ, без малейшего промедления, получил от посла Великобритании весьма неожиданный совет. «Нужно искать у противника слабости, а найдя, наносить по ним удары». Начал издалека виконт Лайнс. «Британия всегда поступала именно так, и очень редко, когда подобный подход не приносил ожидаемых результатов». «Не недооценивайте силу печатного слова, господин президент. Откройте газету, Виконт». С печальным выражением на лице Линкольн сделал неопределенный жест, словно отмахиваясь от неизбежного. «Почти все статьи наполнены праведной ненавистью к конфедерации и ее президенту». Это длится с самого начала ассоциации и поддерживает по возможности боевой дух. Но сейчас влияние прессы упало. Умеющие думать видят, что мы проигрываем войну. Какой смысл отрицать это теперь, когда мы пришли к соглашению? Ваши газеты залпируют по тому месту, которое давно покинуто противником. Уж простите за метафору. Чисто английская улыбка появилась на лице посла королевы. Дэвис с недавних пор — это халиф на час, если вам знакомо это выражение. Знакомо. Только я не понимаю смысла сказанного. Дэвис — законно избранный президент. Известны те силы, которые его поддерживают. Их время. «Ушло». Сверкнул глазами Лайенс, на мгновение сняв маску дипломата, но тут же вернул ее на законное место. Война расставила все по своим местам. Вперед выдвинулись не выбранные фигуры, а игроки, решившие использовать право железа и крови. Что им ваши выборы?» Что им до да мнимой неприкосновенности тех, кого не принято трогать в любой войне. Не думайте же вы, что по этому приказу Дэвиса казнили Джеррито Смита и дерзкими ограблениями банков показали банкирам всю уязвимость власти денег. Ходили разные слухи. И цена имени больше потертого шиллинга. Отмахнулся Виконт. Потомокская армия подчиняется исключительно генералу Боригару, но никак не президенту. Генерал Джексон верен ему уже, а его вот тонесийцы готовы молиться на своего отважного генерала. Завоеванная полковником Станичем Калифорния вообще свободна от влияния кого-либо со стороны. Это имя мне хорошо знакомое. Он доставил множество неприятностей еще с Чарльстонской гаванью. Ричард Лайн только и мог, что вздохнуть, глядя на сидевшего перед ним президента США. А еще подумать, что эти, оторвавшиеся от метрополии и провинциалы, так и не смогли научиться разбираться в по-настоящему высокоуровневых политических интригах. Куда им? Только вслух он этого говорить не собирался, предпочитая медленно, шаг за шагом, раскрывать перед Авраамом Линкольном подоплеку произошедшего. Это один из... Трех, кто в самом скором времени выкинет Дэвиса на обочину истории. Пьер, Гюстав, Тутан де Боригар. Армия. Фрэнсис Пейкинс, губернатор Южной Каролины. Дипломатия и связи с хлопковой аристократией. Виктор Станич. Оружейный магнат и создатель тайной полиции, которая уже выкорчивала почти всех ваших шпионов. А вот наши еще работают на них. Он со своим верным оруженосцем, подполковником Джоном Смитом, накинуться то ли не успел, то ли не решился. Переворот? Во время идущей войны? И когда это кому мешало, господин президент? Если у тебя и союзников в руках большая и лучшая часть армии, тайная полиция и немалые деньги, то есть ли какие-то препятствия для взятия власти в свои руки? Воля народа, демократия. Вы, американцы, носитесь с ней как с древней китайской вазы, а я вам говорю про ближайшую перспективу. Скоро будет выдавлен со своего поста нынешний военный министр в правительстве Дэвиса, Джуда Бенджамин. Это станет началом отстранения Дэвиса от власти. Поймите, генерал Пергюстов Тутан-Баригар во главе Конфедерации это приговор для США. Господин президент, вы это понимаете? Линкольн только и мог, что кивнуть, соглашаясь со словами посланника королевы Виктории, вздохнуть тяжко, налить себе полный стакан выдержанного виски, выцедить его ничем не закусывая и после некоторых колебаний отказаться от желания налить второй стакан, хотя бы не полный. Может, вы предупредите Дэвиса об угрозе? «Это лишь ускорит события», — сходу отмел предложение Лайнс. «Мы постараемся избавить вас от двух главных проблем. Вы же, в свою очередь, должны будете пойти на решение, которое порадует часть ваших сторонников, но оттолкнет других не столь близких к аббалиционистам. И это...» Прокламация об освобождении всех рабов на территории Соединенных Штатов Америки, включая те, которые объявили о сецессии. Без компенсации владельцам, с объявлением о наделении их равными правами с белыми, включая избирательные. Пустой стакан, который Линкольн вертел в руке, выскользнул и упал на ковер. Глаза президента заметно округлились от изумления достигнув отведенных природой размеров и даже попытавшись превысить возможное. «Это приговор. Мне тоже. Нью-Йорк, тот может и вовсе восстать». «Вы умеете убеждать народ, потому и стали президентом». Лайнс привычно сплетал слова во фразы, словно паутинка, обволакивая ими собеседника. Скажите им, что это вынужденная мера, что необходимо использовать все возможное оружие против коварных южан-рабовладельцев, которые со дня на день войдут в Вашингтон, чтобы грабить и убивать. Чем более откровенно ложь, тем быстрее в нее поверят. Тем более, если в ней есть доля правды. Войска конфедератов действительно могут в скором времени оказаться тут. Знамя либерализма. Невесело усмехнулся Линкольн. Да, некоторые нас поддержат, но что помешает Боригару поднять иное знамя, консервативное? Некому будет поднимать, господин президент. Я ведь сказал, что будут использованы наши шпионы и просто доброжелатели. Исчезнут Боригары, и этот бешеный Станич, исчезнет и угроза. Дэвис... С ним вы договоритесь, особенно когда там, на юге, взбунтуются рабы, до которых доведут содержание вашей прокламации. Почти все священники из квакеров и баптистов, проповедующих неграм, симпатизируют идеям аболиционизма, и поднявшиеся беспорядки должны вынудить президента Дэвиса умерить аппетиты». «Мир? Но на каких условиях? Я не хочу, чтобы меня вынесли отсюда на шесте, обваляв в смоле и перьях». И Линкольн спросил это у посла довольно скептически, понимая, что после прокламации о наделении негров гражданскими правами ему и так будет тяжело, а если еще и мирный договор окажется не из лучших. Британия заинтересована в вас, господин президент, на длительное время заинтересована». Виконт Ричард Лайонс не кривил душой. Империи действительно нужен был такой человек во главе США. В меру умный, талантливый оратор, готовый идти на компромиссы ради сохранения собственной власти. К тому же, однажды склонившись перед бывшей метрополией, такой человек сделает это и во второй раз, и в третий, с каждым разом все меньше терзаясь по этому поводу. Конфедерация. Даже если покушение на Бригара и Станича не увенчается успехом ее лидеров, можно убедить остановиться. Вопрос лишь в том, на каких условиях получится это сделать. Британия всегда должна быть в выигрыше, независимо от вида карточной партии на большой доске и того, кто именно ей противостоит. Здесь Виконт был абсолютно уверен, не допуская тени сомнений по всему поводу.